Вот вы сейчас тут толковали, что я, дескать, был слишком влюблен в свою любовницу И что при случае оказался бы малоэнергичным О каком таком случае вы говорили, ну? Но... выпивка, ка Подождите минутку Видите, товарищ, я ведь не глупее другого И догадался, в чем дело Ну-ка... Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка да, вам известно, что я был рабочим, что у меня много товарищей Что я ими любим, любимыми, как добрый малый Вот вы и вздумали выставить меня приманкой, чтобы заманить других, да? Дальше, Не, дальше Несомненно, что вы, посредник бунтов, какой-нибудь комиссионер под части мятежей. А еще что? А еще вы путешествуете по странам для какой-нибудь анонимной компании, промышляющей насчет... Ружейной пальбы А вы уж не из трусов ли? Я? Я? Ну, знаете Я на свою долю здорово Пороху попалил в июльские-то дни А теперь как? Что как? Попалить не прочь Чего? <смех> Что Этот фейерверк не хуже всякого другого Я так думаю, что революции все и перевороты больше для удовольствия служат, чем для пользы. Да? Да, ну я так, к примеру, только тем и попользовался от революции, что на трехдневных баррикадах спалил себе штаны и потерял куртку. Хорошая польза. Ну да. Это все, что выиграл народ в моем лице, а ты заладил идем, идем сквозь пушек грамм. Чем же дело то?